Глава одиннадцатая. Терновый венец. Дом возле метро «Белорусская», Москва. Ворон, склонив голову, вежливо наблюдал за поведением хозяйки. Крупная, едва ли не сгуся, птица, вцепилась с лапками в серебряную жердочку. Та была вделана мастером-дизайнером прямо в стену. Окно прикрыли, проявляя осмотрительность, как-никак метели жуткий холод, зато летом его распахивали спокойно, хозяйка была уверена в верности Рейвена. Ворон действительно никогда не собирался улетать. Свободы? Зачем разыскивать пищу на помойках и мерзнуть во дворах, как крылатые неудачники? Тем, как заботится о нем хозяйка, вряд ли похвастается хоть одно живое существо в мире». О, такое поведение, конечно, неспроста. При этой мысли ворон надулся от гордости. Хозяйка считает Рейвина своим талисманом. И не каким, особым талисманом, обладание которым приносит деньги и счастье. Что ж, Рэйвен, в принципе, не возражает. Единственное, что ему не нравится в отношениях с хозяйкой, это собственное имя. Додуматься надо, назвать ворона ворон. С той разницей, что по-английски. Правда, в этой стране все возможно. Зашипев, птица дернула себя клювом за крыло, истине черное, с блестящим отливом. Под жердочкой на особой подставке в блюдце лежали кусочки свежей баранины, соблазнительно оплывая кровью. Ворон их не клевал, он был уже присыщен. А вот настрой хозяйки внушал подозрение. За последний час, просматривая какие-то документы, она выпила три чашки кофе по-турецки, варит сама на горячем песке. Нервничает. По какой причине? Эх, вот хорошо бы ему это знать. Ворон каркнул, угрожающе расправив крылья. Хозяйка, оторвавшись от бумаг, глянула в его сторону. «Все в порядке, Рейвен! произнесла она мелодичным, чарующим голосом. «Не беспокойся, мой красавец. Наши с тобой дела идут просто отлично». Захлопав крыльями, ворон перелетел на спинку кресла, где клубочком свернулась хозяйка. Та нежно улыбнулась и почесала птице шею. Читать Рейвен, разумеется, не умел. Хозяйка доверяла ему, а может и не доверяла, но он всегда был в курсе ее дел» помогала извечная хозяйки на особенность думать о важных вещах рассуждая вслух эта вредная привычка доставляла хозяйке серьезные проблемы посему она и приобрела эту квартиру чтобы иногда бывать подальше от посторонних ушей специальные глушилки блокировали любую возможность прослушивания а о визитах хозяйки сюда не знал никто даже ее любовник «Скорее всего, они уничтожили оригинал», — задумчиво говорит хозяйка, барабанит острыми ноготками по столу, рассеянно, как обычно, во время размышлений. «На ногтях изображение бабочек». «Но ничего. Одна бумага у меня есть, а копий других вполне достаточно. Любая экспертиза докажет их идентичность». А вот хватит ли им смелости обратить в пыль сам тринадцатый Асуарий? Скорее всего, да. Слишком много поставлено на карту. Что ж, пусть уничтожают. Я запустила маховик, который уже не остановить. Если Асуарий исчезнет, найдутся и другие ученые из проекта The Blood. Скандал наверняка развяжет им язык. Правда, Рэйвен? Она вновь отпивает глоток кофе. Помада не оставляет на чашке следов. Интересно, кто убил Рюмина? Спецслужбы заткнули глотку утечки? Ничего. Они могут долго расследовать, кто вскрыл сейф. Я приняла меры. Ворон вежливо кивнул. Если бы он мог, то аплодировал бы уму хозяйки. Тот, кто сообщил мне о визите Рюмина в СНН, и тот, кто выкрал для меня документы, они уже мертвы, милый Рейвен. Хозяйка, не мигая, смотрит в черные бусинки птичьих глаз. Те, кто их убил, тоже. И похоронены. Пришлось заказать всю цепочку. Нет, нет, я вовсе не кровожадна, но ТВ с детства погружает нас в мир криминала. Я уже в пять лет знала, чем меньше свидетелей, тем меньше шансов, что тебя поймают. А у дела большой резонанс. Спецслужбы целого мира ищут, куда тянутся нити. Мы с тобой должны как следует все подготовить. Варвара уже рассылает мейлы. Скоро в Москву приедут гости, и мы проведем совещание. тет та тет The Darkness. Ты знаешь это место. Планы сбудутся, иначе зачем я грохнула столько денег, а, Рейвен? Мне предстоят огромные расходы. Вчера стартовала рекламная кампания. Это будет самая крутая кампания на Земле. Ворон решил, что проголодался. Оставив хозяйку, он вернулся к жордочке, вцепился когтями в край блюдца, клюнул, ловко схватил мякоть. Кончик клюва окрасился в красное. Рэйвен косил в сторону хозяйки глазом, как бы показывая дескот. «Все нормально, я здесь, слушаю, слушаю». Комната как гнездо, ему очень нравится. Профессиональная дизайнерская работа. Жилище полностью сделано из фарфора, вроде гжели. Что-то белое с синими вставками, оба цвета смешивались, включая потолок, пол и кресло для гостей. Хотя сколько помнил себя ворон он был довольно старой птицей, гости этот фарфоровый дворец не посещали. Кровать для отдыха с балдахином и подушками и та поблескивала фарфором японским. По заказу хозяйки ее сделали в Киото. И холодильник на кухне, и унитаз в туалете, и даже шкафчик для обуви. Иногда ворону приходило на ум, что случилось бы с этим домом, если бы кто-то бросил сюда камень». Хозяйка закурила тонкую коричневую сигарету. Особый, очень мягкий табак выращивают у подножия вулкана на Суматре. Это не американская дребедень. В Индонезии вообще любят добавлять в смесь гвоздику, корицу. Сидишь, куришь и словно уносишься куда-то. Большая редкость. Они взяли под охрану туринскую плащаницу... Молодой голос звенит посреди фарфора, как весенняя капель. «О, позволь, Рэйвен, кому она нужна?» «Показуха! Кровь на ней вряд ли кудесника. Уж если церковь официально не признает ткань подлинной, о чем можно говорить? Нити переплетены по диагонали, а так стали ткать лишь через тысячу лет после смерти кудесника». В 2010 году при раскопках в Ярушалайме был найден саван первого века эры Ученые выяснили, материя выткана путем двухстороннего сплетения нитей. Саржевое плетение, коим отделана Туринская плащаница, появилось лишь через тысячу лет после распятия на Голгофе. Таким образом, подлинность плащаницы вновь поставлена под сомнение. «Им не вдомек. Я достала образцы реального ДНК, которые лишь подтвердят сходство с ДНК из ассуария. Туринская плащаница — это попса. Протяновый венец, что хранится в Нотер-Дам де Пари, все забыли, и, спрячьший венец и возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царю удейской Помнишь, на шипах венца осталась кровь. Ее хватало и на кресте, особенно в той части у подножья. Хозяйка поднимается, Грациозно, как пантера. Она тушит окурок и фарфоровую вазу, кажется, времен китайской династии Мин, с голубыми драконами. Впрочем, ворону ли разбираться в династиях? Новый кусочек баранины исчезает в его клюве, он дергает головой. Хозяйка раздета. Едва войдя в комнату, она скинула платье, швырнула в сторону сумочку, сбросила туфли. Многие обожают ходить дома голыми, Так ворону рассказывали другие птицы. Но она предпочитает нижнее белье. Красивое, дорогое, кружевное. Всегда ярко-красного цвета. Ворон уже привык. Красное — это вкусно. Она идет к нему, почти крадется, легко касаясь пальцами ног фарфорового пола. Целует в голову. Ворон закрывает глаза от сладости удовольствия. Ты мне скоро понадобишься, Рейвен, шепчет она. Мои образцы подлинные, частицы тернового венца из Нотр-Дам де Пари и кусочки животворящего креста. Самые лучшие от подножья, там, где много крови. Да, Париж обошелся очень дорого. В России, особенно в провинции, куда легче добиться поставленной цели. Монастыри Александра Свирской, Благовещенской, Крестовоздвиженской. Разве это проблема? Все эти монастыри хранят частицы животворящего креста, того самого, на котором был распят кудесник, и сохранившего его кровь. Даже в обители запросто найдется человек, который без проблем продаст любую реликвию на вынос. «А мне даже проще, Райван. и ты знаешь почему?» Хозяйка вновь целует ворона, улыбаясь при воспоминании. — Я не всегда плачу деньгами. Кое-кто не против взятий натурой. Ворон честно подумал, он и сам не откажется от такой оплаты. — Образцы мои! — шепчет женщина, лихорадочно перебирая, поглаживая из синичерные перья. — Все получится так, что лучше... Не бывает. Пение Арии. Кажется, это Турандот. Звонит мобильный телефон. Ворон его любит. Классный такой, весь из себя блестящий, в белом платиновом корпусе. На нем сверкают водой стекляшки. Стильненькая вещица. Хозяйка цапает телефончик. Именно цапает, как кошка когтями. Она не здоровается. Человек на проводе куда ниже ее по положению. Динамик мобилы включен на громкость, поэтому Ворон отлично все слышит. — Что-то срочное? — Простите за беспокойство. Я желаю лишь подтвердить ваш заказ. Ворон видит хозяйка злится. Ее ноздри раздуваются. — Я уже сто раз объяснила. — Непонятно? Найду другого, сообразительнее. Я просто поражена. Нанять двадцать подставных лиц, сделать закупку. Имха настолько примитивно, что... Неужели ты этого не смог сделать? Нет, — Нет-нет, — поспешно рвется голос из трубки. — Я нашел фантомов! Они ждут приказа, но я лишь хочу предупредить. Сначала в первые минуты никто не удивится, однако потом закупка такой большой партии моментально вздует цены и обойдется дороже, как-никак двести тонн. — Начинай покупать, — отрезала она. — Я решаю проблемы по мере их поступления. Мне нужно именно столько и не фунтом меньше, ясно? Не дожидаясь утвердительного ответа, она отключила вертю. Взяв ворона на руки, хозяйка подошла с ним к окну. Гладя птицу, долго смотрела на заснеженную улицу. Сквозь стекло был отлично виден рекламный щит как раз напротив Марио Питцы. Прохожие оглядывались на него, некоторые, сняв перчатку, даже фотографировали на мобильный. По ее плану, такая реклама должна появляться каждый день. Это был второй слоган из тех, что она набросала в одиночку. Сощурившись, хозяйка вгляделась в черные буквы на темно-желтом глянцевом фоне. «Я верну то, что принадлежит ему».